Глава 7. Осень 2017 года. Первый день, который Анна провела в полицейской форме, пришелся на 25 июня 1994 года. Она до сих пор помнила, как нервничала, как зудела кожа под воротничком рубашки, как непривычно давил на бедра пояс с кобурой. Как она поняла, все остальные на планерке знают друг друга вдоль и поперёк, Зная чужие сильные и слабые стороны, зная, что нужно, чтобы работать вместе, все кроме нее. Сегодня Анна не сидела молча позади всех, сегодня она стояла перед коллегами, и все взгляды были направлены на нее, но чувствовала она примерно то же, что и в свой первый день. Общим счетом двадцать 26 человек, вот и весь штат. Анна, в отличие от Хука, она не была прирожденным руководителем. Ее сильная сторона умение слушать, а не говорить, поэтому свою речь она репетировала несколько недель. «Ну, поприветствуем нашего нового начальника и мою преемницу, Анну Веспер. Добро пожаловать в Сконе, добро пожаловать в Неданос». Хенри Моррель повернулся к Анне. «Здравствуйте». Анна постаралась встретиться взглядом по возможности с каждым. «Меня зовут, как сказал Хенри, Анна Веспер. Мне 45 лет». И я приехала, как вы уже слышали, из Стокгольма, где служила комиссаром в отделе по расследованию тяжких преступлений последние семь лет. Она вдохнула поглубже и продолжила гораздо медленнее. Но не беспокойтесь, в детстве мне случалось проводить лето у родственников в Эстерлине, так что я понимаю по-сконски, хотя сама не говорю. Анна улыбнулась, и ей в ответ улыбнулись двое полицейских помоложе, прочие даже не попытались изобразить улыбку. А я что говорил? Напомнил ей Хокон. Юмор, это абсолютно не твое. Придерживайся лучше того, что у тебя хорошо получается, дурила. Анна кашлянула и выключила Хокана, вдохнуть поглубже, не торопиться, и, упаси бог, начать заикаться. Формально я приступаю в следующий понедельник. На этой неделе Хенри будет передавать мне дела. Еще я собираюсь совершить несколько выездов на патрульной машине получше познакомиться с округом. Через 2-3 недели я надеюсь провести с каждым из вас рабочее собеседование, чтобы составить картину, каковы наши цели, с какими трудностями мы сталкиваемся и как мне, руководителю, лучше всего вас поддержать». Последней формулировкой Анна осталась особенно довольна. Тирада из курса для управленцев, который она успела пройти, накрепко засела у нее в голове. Дальше Анна пустилась рассказывать, что у нее есть 16-летняя дочь, которую зовут Агнес, и которая недавно поступила в гимназию и мечтает стать фотографом. Закончила она, ни разу не заикнувшись сообщением, как ей не терпится поработать со всеми, кто собрался в кабинете. Когда она замолчала, Моррель вежливо похлопал. «Спасибо, Анна. Я уверен, что собравшиеся сделают все возможное, чтобы смена руководства прошла как можно глаже. Я передаю слово Йенсу». И заодно напоминаю, что официальная передача руля в пятницу во второй половине дня в здании муниципалитета. Вам известно, как я отношусь к подобным представлениям, так что буду рад видеть пару знакомых лиц среди толпы костюмов». Шутку Морреля приняли гораздо лучше, чем ее собственную. Он подождал, пока все отсмеются, и повернулся к мужчине в форме, сидевшему в первом ряду. «Ну вот, Янс, тебе слово». Йенс Фриберг поднялся, подождал, пока Анна и Морель сядут, и раскрыл черную папку, которую до этого держал под мышкой. Фриберг оказался ее ровесником, мускулистым и жилистым, ей такие нравились. Серые, как у Хокона, глаза, но без того особого мерцания, из-за которого злиться на Хокона, было так трудно. Коротко стриженные темные волосы, форменная рубашка сидит, как вылетая, на груди и спине заломы, Американские армейские ботинки начищены до блеска. Анна поискала другие видовые признаки. Большие водолазные часы, два запасных магазина и наручники на ремне с кобурой. Универсальная кабура на ножном ремне, из такой можно выхватить пистолет мгновенно. Анна поймала себя на размышлениях о том, есть ли у него армейские татуировки. 50 на 50 что есть. Шансы повысились до 60%, не успел Фриберг заговорить. Анне стало смешно. «Доброе утро! Выходные прошли следующим образом». Анна много раз встречала мужчин вроде Фриберга. Хукан про таких говорил. Полицейский образца Том оф финленд Смех подавить не удалось, и Анна улыбнулась. Сказалось, запоздалое облегчение по поводу того, что она одолела свою речь без заикания. Анна уставилась в пол и быстро согнала улыбку с лица. Выждав несколько секунд, снова подняла глаза, Пытаясь понять, заметил Фриберг что-нибудь или нет, но по его сосредоточенному лицу ничего нельзя было понять. Представив Анну будущим коллегам, Морель повел ее по полицейскому участку. Здание оказалось больше, чем она ожидала. Раздевалка, архив, гараж, спортзал в подвале. На первом этаже стойка секретаря, камера предварительного задержания и кабинет для совещаний. Офисное помещение со стеклянными стенами на втором этаже. Анна разглядела большой письменный стол и стены, увешанные фотографиями. Наверное, это служебный кабинет Морреля, который скоро станет ее кабинетом. Моррель показал ей уголок для перерывов на кофе и представил следователей, сидевших в коридоре, а потом открыл дальнюю дверь в торце коридора. «Ну вот и ваш кабинет». Просторное пустынное помещение, воздух слегка затхлый, пустые стеллажи, полпачки копировальной бумаги, компьютерное кресло с подлокотниками, старые кнопочные телефоны. Одно жалюзи перекосилось на манер веера, окна выходили на парковку и гаражный пандус. «Я думала, что буду работать в вашем служебном кабинете», – удивилась Анна. «Об этом я и хотел с вами поговорить». «Понимаете, полицейская академия попросила меня обновить кое-какой их учебный материал. В смысле руководства, набор персонала, всякое такое». Морель улыбнулся, голос у него был все такой же дружелюбный. Полицеймейстер дал добро, так что я остаюсь в участке и хотел спросить вас, не сохранить ли мне за собой свой старый кабинет простоты ради? Это всего на несколько месяцев, полгода максимум. Вопрос поставил Анну в тупик. Морель продолжал по приветливо смотреть на нее. Сейчас он ее единственный союзник поэтому Анна пошла по пути наименьшего сопротивления. Конечно, не вопрос. Вот спасибо, улыбнулся он. Я правда очень признателен. Может быть, пообедаем вместе? Тут за углом есть хороший ресторан. Заведение, несмотря на мрачноватый интерьер, оказалось действительно хорошим итальянским рестораном. Меню без обычных орфографических ошибок, никакой кебаб-пиццы, паста аль денте в самый раз нежная. Когда Моррель представил хозяина заведения, Анна сразу поняла, в чем дело. «Фабрицио Сорди, но здесь все зовут меня Фабби». Сорди отлично говорил по-шведски, точнее по-сконски, но с типичной итальянской интонацией. Темные волосы, очки, возраст и телосложение, как у Мореля, только хозяин ресторана на две головы ниже. Фабби, как и многие другие, приехал сюда в 61-м работать на Гларе. Но его таланты на гравийном производстве не пригодились. Остальное расскажи сам». Моррель ободряюще похлопал Сорди по плечу. «В 60-е еда в Швеции была просто несъедобная. Красная фасоль и гороховый суп, ананасы и ветчина из банки. Приходилось просить родных, чтобы мне из Италии присылали пасту и оливковое масло». Фабби взмахнул рукой. «Я мыл тут посуду по выходным, подрабатывал». А потом повар допустил меня к плите. Он был петух, так что к плите я попадал все чаще. Местное словечко, по ее предположениям оно означало «алкаш», прозвучало в устах коротышки так сочно, что Анна улыбнулась. «В семьдесят пятом владелец надумал продавать ресторан», – продолжал Сорди. «Так что я собрал все, что у меня было, и вложился. Мои мальчишки, считай, выросли здесь. Умение готовить у них в крови». «Мой старший, Данте, суша в Копенгагене в Номе, две мишленовские звезды». Морель снова похлопал его по плечу, коротышка едва не лопался от гордости. «Значит, это он приготовил?» – Анна указала на свою тарелку. «Нет, это мой младший, Бруно». «Ах, вот как! Передайте ему, что очень вкусно! Отсимо. В переводе с итальянского – «Великолепно!» «Ту парли итальяно!» Улыбка Фаббе стала еще шире. «Браво!» «В переводе с итальянского ты говоришь по-итальянски? Молодец!» «Совсем чуть-чуть. Я почти все забыла», — сказала Анна по-итальянски, а потом переключилась на родной язык. «В начале девяностых я полгода училась во Флоренции, а потом обнаружила, что хочу служить в полиции». «Ты отлично говоришь», — рассмеялся Фаббе. «Погоди-ка! Бруно! Бруно!» Его громогласный призыв заставил остальных гостей поднять глаза. Из двери в дальнем конце комнаты выглянул мужчина в поварской форме. Фабби замахал ему. «Бруно, поди сюда, поздоровайся. Это Анна Веспер, наше новое полицейское начальство. Она жила в Флоренции, в переводе с итальянского «Флоренция», и говорит по-итальянски». Мужчина протянул Анне руку, Примерно ее ровесник, во многом более худая версия отца, наметилась лысина на лбу, линия рта отцовская, но глаза серьезнее и без морщинок от смеха. «Бруно Сорди», – представился он. «Здравствуйте, Бруно, паста невероятно вкусная». «Спасибо», – Бруно коротко улыбнулся и кивнул на отца. «А вот мой итальянский, к сожалению, так себе. Папа уже рассказывал, как он, мол, посуду за весь ресторан». «Только что». «И вы слышали, что мой брат Мишленовский повар?» Анна кивнула. «Тогда мне, увы, нечего добавить». Бруно криво улыбнулся. «Я всего лишь повар в местном ресторанчике, и меня ждет кухня. Так что прошу прощения». «Как Мари?» Несколько торопливо спросил Морель, словно не желая, чтобы Бруно так скоро уходил. «Спасибо, нормально. Они с Бенгтом в Стокгольме на встрече. Ты же ее знаешь, хлопот полон рот». «Ни нас без нее не выживет. Он сделал жест не то шутка, не то отчаяние. Я слышал от Алекса, что с финансированием разобрались, сказал Морель. Когда рассчитываете снова взяться за дело? Поглядим, Бруно покосился на отца. Надеюсь, что скоро. Бруно, женат на Мари, дочери Бенкта Андерсона, она муниципальный советник. Морель повернулся к Анне. У них еще bed and breakfast в доме, где выросла Марина гряде. но у них большие планы: конференц-центр, спа, ресторан для гурманов. Фирма Алекса готова сотворить чудо. С таким прибавлением недавно уж точно окажется на карте, верно? Ну будем надеяться. Бруно как будто смутился. Мне пора на кухню. Рад был познакомиться, Анна. И здорово, что вам все понравилось. Мы наверняка еще увидимся. Бруно кивнул отцу Морелю и побрел на кухню. Хороший парень, сказала Анна Фабби в основном потому, что думала, что он ждет от нее каких-то слов. Ты, наверное, гордишься своими детьми? Они все хорошие. Хозяин ресторана кивнул. Бруно, Мари, Алекс, все. Они с Морелем переглянулись, и Анна не сумела истолковать этот взгляд. У нее появилось ощущение, что прямо у нее на глазах разыгрывается какой-то спектакль. Но зачем?